Глава девятая. Тайное становится явным. В Тиходонске, в бухгалтерии бывшей картонажной фабрики, ни шатка, ни валка раскручивался очередной рабочий день. Опоздавшая на полтора часа Наташка, чувствуя, что перегнула, старалась, как могла умаслить коллег, рассказывая очередную байку из своей обильно перекликающейся с Декамероном жизни. О камероне Наташка, разумеется, не имела ни малейшего представления, но природный талант рассказчицы эксплуатировала довольно успешно, красочно повествуя трём обитательницам кабинета историю о том, как Наташка вчера вечером угодила под раздачу от разъярённой жены очередного любовника, выследившей счастливую парочку в ресторане. Правда, они уже не откладывали дела, как раньше, и слушали без откровенного интереса, Алена Алёна даже со снисходительной улыбкой. И, представляете, девочки, говорила Наташка, порывисто прижимая кулачки к высокой груди. Она ему так коленом засандалила, что, смотрю, мой котик весь обмяк, плюхнулся на стул и сидит воздух, ртом глотает, что твой карас на песочке. Ну, думаю, нужно валить. А как? Это бабище дорогу к выходу перекрыло. Кольца зачем-то свои снимает, медленно так, выкладывает на столик. Мать моя женщина, надвигается на меня, у меня душа в пятке. История на этот раз была на грани фула, и главбух Татьяна Витальевна и профорг Нинвана вполне подходили под безжалостное определение «бабища» и наверняка скорее идентифицируют себя с разгневанной женой, чем с вертлявой любовницей. Но то ли Наташке не хватило ума сразу это понять, то ли в ее коллекции не нашлось другого, не столь вызывающего сюжета, и она решила рискнуть. Как бы то ни было, рассказ о незадавшемся вечере неминуемо подходил к кульминации. Вскоре ей предстояло произнести финальные фразы и выслушать резюмирующие комментарии коллег. Постоявшей в кабинете тишине, она начинала догадываться, что комментарии эти будут нелестными, и нужно придумать, как бы тут вывернуться и все-таки завоевать хоть какой-то отголосок симпатии этих скучных теток. И «Я такая отхожу к барной стойке, все вокруг смотрят». — Ну, натурально, как в кинокомедии. — Женщина, — говорю, — давайте мирно разойдемся. Мужем лучше займитесь, вон он, посинел весь. — Ничего, — отвечает, — я им потом займусь. Он сейчас далеко не уйдет. И я такая смотрю и вижу. — Ё-моё, а баба-то не шутит, и кулак у нее, как моя голова. Но ее уже не слушали. — Интересно, как там наша парижанка, — куролесит, — спросила Нинванна. — Наверное, хорошо, — кивнула Татьяна Витальевна. — Раз назад не едет. Алёна хмыкнула. «А чего назад ехать, раз в лотерее ей судьба счастливый билет подкинула?» Наташка осеклась. Её надежды, что кирины подвиги скоро забудутся, и она опять выйдет на первый план с рассказами о своей насыщенной страстями и приключениями жизни, не оправдались. Уже год как нет этой выскочки, но воспоминания о её необыкновенных путешествиях до сих пор живут в сердцах товаров. И на этом фоне ее страсти и приключения выглядят, как акварель первоклассницы в картинной галерее Эрмитажа. Короче, еле-еле оттуда выбралась скомкала рассказ Наташка. А заливистая трель городского телефона поставила точку в примитивной Наташкиной истории. «Слушаю», — солидным голосом сказала в трубку Нин Ванна, привычно сощурившись. Любой телефонный разговор для нее сопровождался, казалось, всеобщим напряжением сил. — Пригласите, пожалуйста, Алену Сорокину, — прозвучал в трубке приятный мужской голос. — Алёночку? удивительно переспросила Профор. После успеха Киры Сорокина стала ей подражать и преобразилась. Встала на каблуки, надела короткие юбки, яркие маечки, она даже посимпатичнела. Опущенные книзу уголки рта каким-то чудесным образом приподнялись, и унылое выражение на лице исчезло. Теперь она уже не тощая корова, которая не газель, как дразнила ее за глаза Наташка, а как раз газель, высокая и стройная. Но поклонники ей до сих пор не звонили. «Да, пожалуйста, Алёну Сорокину», — подтвердил голос. Нинванна Ванна протянула трубку Алёне, сидевшей через стол. «Тебя, мужчина какой-то, кажется симпатичной». Интерес к рассказу Наташки был бесповоротно утрачен. Звонок симпатичного мужчины после того, как одна из них, ничем вроде бы непримечательная, Кира, вышла замуж за француза и укатила жить в Париж, что могло быть более интригующим. Куда там Наташкиным байкам до такого? Под пристальными взглядами коллег, в том числе притихшей Наташке, Алена взяла трубку. — Алло. — Здравствуйте, Алена, — услышала она мужественный, с едва уловимым грассированием бархатистый голос. Вам привет от Вероники. Помните такую? Алена сглотнула, набежавшую от волнения слюну. Роскошная журналистка Вероника, с которой она случайно познакомилась незадолго до того, как Кира поехала отдыхать в Ниццу, часто вспоминалась Алёне в сладких мечтах. Это она научила её сменить имидж и даже отвела в салон, где всего два безболезненных укола преобразили лицо. Но потом она уехала, кажется, в Москву. Конечно, конечно помню. Алёна даже задохнулась от нахлынувших чувств. — Я недавно приехал из Москвы. Вероника по случаю передала вам посылку. Как я могу её вам вручить? — Посылку? — проговорила Алёна. И тут же пожалела, заметив, как встрепенулись и переглянулись товарки. — Можно вечером после работы? Я в шесть, в полседьмого освобождаюсь. Она решила немного накинуть, вдруг какой-нибудь аврал. Хотя какие могут быть у них авралы? Прекрасно. Где вам будет удобно? — Может быть, центр? — Можно. — Тогда жду вас в семь в ресторане Пушкин. Знаете, где он находится? — Кажется. На углу магистрального и театральной. — Точно. Тогда до встречи. — До встречи. Не успела Алена положить трубку, как Наташка энергично, всплеснув руками, выпалила. — Не, ну нормально. — Ты что, в клуб знакомств какой-то вступила? Хочешь замуж выскочить? — И молчишь в тряпочку тихоня. Могла бы и подругу подтянуть. — Колись давай. «Да какой там клуб?» — отмахнулась Арина, чувствуя при этом, что краснеет, словно и впрямь попалась на чем-то предосудительном. «Ну, позвонил знакомый и пригласил. В кино. Вас, что ли, не приглашают?» Ответом были два пристальных взгляда, излучающих тоскливое недовольство происходящим, и один многозначительно понимающий. «В кино, значит», — усмехнулась Наташка. «Ну-ну». «Так», — Нина Ивановна хлопнула по столу. «Обед скоро. Еще ни одной проводки не сделали». Работаем! В роскошном парижском пентхаусе, в зале со стеклянным потолком, над которым плыли розовые предзакатные облака, Джелани Афалаби принимал гостей. В массивных кожаных креслах вокруг низкого круглого стола, изготовленного из поперечного спила Баобаба, сидели трое — два европейца и темнокожий индус. Достаточно было одного взгляда, чтобы понять, что эти мужчины средних лет, одетые как для клубной вечеринки или модного фестиваля, не представляют ни бизнес-элиту, ни спецслужбы, не входят в число решал и теневых авторитетов, одним словом, не принадлежат к привычному кругу общения о фалабе. В их одежде, в манере держаться, в самой мимике ясно читалась принадлежность к богеме, и любой ценитель современного искусства, мало-мальски знакомый с его персоналиями, был бы изрядно удивлен, увидев эту троицу, сидящую вокруг одного стола. Француз итьен Вальян, немец Густав Кёнинг, индейцы Раджеш Рачипали по праву считались крупнейшими и наиболее успешными скульпторами современности, и, как часто бывает среди больших художников, не выносили друг друга на дух. А Фалабе, тем не менее, удалось не только собрать их вместе, но и заставить участвовать в творческом конкурсе. В напряженной тишине, прерываемой звуками шаркающей походки алмазного магдата, прохаживающегося вокруг трех мраморных статуэток, выставленных на деревянные постаменты, скульпторы смиренно ждали вердикта — кто из троих будет нанят для выполнения заказа? Секрет Афалаби, сумевшего приручить мировых звезд от современного искусства, был до примитивного прост: За разработку макета каждый из присутствующих получил наличными безвозвратно сто тысяч евро. В кармане у Афалаби зазвонил телефон. Поморщившись, он вытащил его и поднес к уху. — Говори. — звонил Бангани. — Господин Афалаби, мы почти у цели, в племени Буру, — начал доклад полковник. Осталось только взять пробы и сориентироваться по направлению. Место рождения где-то неподалеку. Я занят, Афалаби Фалаби нажал отбой и вернул телефон в карман. На другом конце связи незадачливый собеседник недоуменно рассматривал аппарат. Чем может быть занят босс, если не хочет выслушать сообщение о залежах алмазов? Что может быть дороже и, следовательно, важнее? А Фалаби еще раз обошел вокруг постаментов, всматриваясь в мраморные скульптуры, изображающие красивую молодую женщину, и, если присмотреться, глаз улавливал точное сходство в лице и фигуре. Но авторские манеры так отличались одна от другой, и в каждом из трех вариантов рука мастера настолько преобразила прототип, что представшие перед заказчиком образы производили на зрителя совершенно разные впечатления. Одна из мраморных девушек соблазняла, струясь гибким телом, едва прикрытым складками ткани. Другая с таинственным видом смотрела прямо перед собой, касаясь кончиками пальцев распущенных волос. Третья весело смеялась, изящно запрокинув голову. Все полуобнажены и все излучают энергию живого очарования. Было заметно, что выбор дается Афалабе непросто. Наконец он сдвинул брови и, беззвучно вздохнув, поднял массивный указательный палец. Троица скульпторов замерла в ожидании. — Пожалуй, вот это, — наконец сказала Фалаби, показывая на девушку со вскинутой вверх рукой, в которой была зажата тончайшая, будто из настоящего шелка косынка, небрежно прикрывающая ее тело, но не скрывающая ничего из того, что, по мнению заказчика, не следовало скрывать. — Я выбираю ее. Раджеш Рачипаля несколько театрально склонил голову. «О цене мы говорили», — сказал Фалаби, переходя к деловому тону. «Если выполните заказ быстро и не проиграете в качестве, я накину сверху 10 процентов». «Прекрасно», — ответил скульптор. «Работа будет выполнена в срок и в надлежащем качестве, как все мои работы». Невольная улыбка проступила на его лице, обнажив крупные белоснежные зубы. Впрочем, его конкуренты, проигравшие в творческом конкурсе, не выглядели опечаленными. Сто тысяч евро уже осели на счетах, а то, что им не придется дальше иметь дело с этой темной наверняка опасной личностью, не могло не вызывать в них определенного облегчения. В начале восьмого, перекусив в забегаловке пирожком, чтобы жадно не набрасываться на еду и быстро не опьянеть, в каком-то журнале ей попадался такой совет, Алёна входила в Пушкин. Это был модный ресторан, он недавно открылся, и богема его с восторгом осваивала. Наташка взахлёб, пересказывала чужие впечатления и сокрушалась, что пока никто не пригласил её в это замечательное место. «Кавалеры пошли мелковатые, а точка дорогая». Хорошо, что она не знает, куда пошла Алена, а то могла бы живьем съесть. Ресторан даже на вид был дорогой. Вымуштрованные охранники у входа, большие зеркала в вестибюре, приветливый администратор, который сразу провел ее к нужному столику. Среднего роста шатен, улыбчивый, ухоженный, словно сошедший журнальной обложки, поднялся ей навстречу с уютного дивана. И Алена не удержалась от приступа тихой, безнадеги одинокой провинциальной девушки. «Эх, вот бы с таким хотя бы полгодика пожить!» — подумала она и улыбнулась самой ослепительной своей улыбкой, которая в последний раз улыбалась, кажется, на вручение диплому, узнав накануне, что не беременна и все волнения зря. «Евгений!» — представился он, жестом приглашая Алену за столик. Она села на диван напротив, красиво откинув волосы. Спинки диванов отгораживали их от остального зала, создавая впечатление уединенности. «Как в купе!» — пропела она, осматриваясь. — Здесь очень мило. И добавила многозначительно. — Спасибо за приглашение, Евгений. Я очень редко бываю в ресторанах. Можно сказать, совсем не бываю. — Я очень рад, что вам здесь нравится, — ответил Евгений с подчеркнутой вежливостью. — Излишней, как показалось Алёне, непривычной к такому обхождению. — А кухня здесь выше всяких похвал. Выбирайте, что захотите. Он придвинул ей толстую кожаную папку. Строчки меню разбегались, плохо считывались. вдруг стало не до еды. Но Алена взяла себя в руки, справилась с волнением, заказала цезарь с морепродуктами, сырную тарелку и бокал белого вина. Такой заказ всегда делала Наташка при первом свидании, чтобы показать умеренность в еде и скромность. Впрочем, Евгений заказал целую бутылку вина и ассорти холодных закусок, чтобы лишний раз не гонять официанта, как он пояснил. Если следовать Наташкиной классификации, то он относился к щедрым кавалерам, которых надо особенно ценить и сразу прибирать к рукам. А вот и посылка. Он переложил на диванчик к Алене спортивную сумку. Сумка была расстегнута. Алена разглядела острые каблучки, торчащие из белых тканевых чехлов, аккуратно сложенную одежду с фирменными лейблами — юбка, блузка, свитерок. — Лишь бы размер подошел, — подумала она, но тут же вспомнила, что Виктория как-то рассказывала о симпатичных купальниках, продающихся на вертоле, и спрашивала, какие у нее размеры. Также ее интересовали размеры Киры. Она вообще часто расспрашивала про их работу, про Киру, Татьяну Витальную, нинванну Ванну. Чем ее могла заинтересовать бухгалтерия бывшей картонки, ее сотрудники Алена так и не поняла. «Ой, большое спасибо. А откуда вы знаете Викторию?» Евгений рассмеялся. «Мы работали в одном журнале, я даже за ней когда-то ухаживал». Потом она уехала в Тиходонск собирать материал об истории казачества, когда вернулась в Москву, быстро вышла замуж, как ваша коллега Кира. Сейчас она в декрете, но мы продолжаем дружить. Она много рассказывала о вас, о вашей работе, и когда она узнала, что я собираюсь сюда, то попросила передать вам всякие мелочи. Ведь Вика — шопоголик, она любит целыми днями бродить по фирменным магазинам и модным бутикам. «Ничего себе мелочи!» — Всплеснул руками Алена. «Передайте Виктории мою большую благодарность!» Ее муж очень серьезный бизнесмен, так что для нее это все сущая ерунда. Официант принес закуски, вино наполнил бокалы, Евгений оживился. — Давайте выпьем за дружбу и за ваш чудесный город, который способствует новым знакомствам. Вот мы с вами познакомились, не исключено, что и мы подружимся. — Хорошо бы, — с замиранием сердца подумал Алена, и, забыв про все наставления, залпом осушила бокал и набросилась на еду. Ее грела мысль, что уже завтра она выйдет из дома в одежде, купленной персональной для нее роскошной женщиной, знающей толк в моде и шмотках. Да и с Евгением, чем черт не шутит, может закрутиться. — А вы надолго в Тиходонск? — Не знаю, — пожал плечами собеседник. — Я готовлю репортаж про браконьеров, добывающих осетровую икру. Как соберу материал, так и поеду обратно. — А вы часто бываете в Москве? Не очень смутилась Алена. На самом деле она была в столице еще школьницей, когда их класс выиграл какую-то викторину. Очень частом этот единственный визит назвать трудно. Когда живешь в провинции, как-то не до поездок. Если приедете, я с удовольствием покажу все интересные места. Хотя, почему если? Обязательно приезжайте. Ваша подруга Кира, о которой Вика мне тоже рассказывала, бросилась во Францию как в и нашла себе мужа. На что он намекает? Неужели на возможность женить бы? Второй бокал она тоже осушила залпом, тем более, что Евгений предложил тост за нее и выпил стоя, красиво отставив локоть. — У Кирки же получилось? Чем я хуже? — подумала Алена. В голове приятно шумело. — Насчет омута вы сказали очень верно, — улыбнулась она. — Кира была такой скромной, неприметной. Она и в Москве-то не была, всю жизнь на работе. И вдруг поехала в Ниццу. А вернулась звездой, с фотографиями в журналах, а главное — с предложением выйти замуж. В общем, как в голливудском кино. Плохо мы знали нашу тихоню Киру. Мы даже вначале ей не верили. А потом все же поверили. Почему? У нее же жизнь осталась, как и прежде. Какой там? После приезда отношение к ней изменилось. Она уже толком не работала. Как? А что же она делала? Алена пожала плечами. Сначала ее послали в Москву на какие-то курсы повышения квалификации. Представляете? «Никто, отродясь, ни на какие курсы не ездил. А тут лично пришел Николай Всеволодович. Сам. Сказал, что и авиабилеты оплатит, и зарплату с премиями сохранит. Представляете? У него снега зимой не выпросишь». «А кто такой Николай Всеволодович?» — уточнил Евгений. «Сам владелец всего нашего здания. Важнючий, жаднючий. А тут сам пришел, да так раскошелялся. На три с лишним месяца Кира в Москву укатила. Наташка к ней домой заходила». Оказалось, правда, соседи ее не видели. А только приехала, через месяц за ней жених приехал, Жак, про которого она рассказывала, и действительно увез в Париж. «Захватывающая история», — покрутил головой Евгений. «Да, таких везений не бывает». «Значит, все-таки бывают?» — тонко улыбнулся кавалер. «Давайте за них и выпьем». «Давайте!» — кивнул Алена. А на работе она так и не появилась, даже попрощаться не зашла. «Не судите ее строго». Такие важные жизненные моменты многое отходит на второй план. Появился официант с подносом, на котором теснились накрытые блестящими колпаками основные блюда и вторая бутылка вина. Алена решила, что хватит ей болтать о Кире, пора переключить внимание Евгения на себя. — Вы уже осмотрелись в городе? — спросила она, непринужденно откидываясь на спинку дивана. — Может, вам экскурсию провести? — Было бы замечательно. Вот только разделаюсь с делами, обязательно вам позвоню. «За этим обязательно позвоню, Алене уже виделся ослепительный роман, ничем не хуже, чем у Киры, а следом и брак с переездом в Москву. Это, конечно, еще не Париж, но уже и не Тиходонск». Они чокнулись в очередной раз. «За Викторию!» — восторженно провозгласил Алена. «Передавайте ей привет и огромное-огромное спасибо за подарки!» Общую побудку Кира и Жак проспали. «Подъем, господа!» — осипшим голосом сказал подошедший вплотную к палатке черный леопард, сменившийся после ночного дежурства. «Двадцать минут на сборы, завтрак и выступаем!» «Встаем, встаем!» — благодушно отозвался Жак. Кира потянулась, отгоняя сон, и вдруг застыла, будто вспомнила что-то. «А где ты был всю ночь? Пошел провожать этого жреца, недоделанного, и пропал!» Пришлось ему долго объяснять, что он начальник над быками, а не над нами. Кира села, провела ладонями по лицу. Так ваша дружба дала трещину? Да дружбы никакой-то и не было. Так, общие дела. Думаю, они закончились. Ну и хорошо. Это такой скользкий тип, что от него лучше держаться подальше. Что тебе снилось? Жак попытался переменить тему. Не помню. А тебе, наверное, богатство приснилось или повышение по службе? почему ты так решил изобразил удивление жак хотя действительно был удивлен ее чутьем и умением определять скрываемые чувства настроение у тебя больно хорошее как будто дома за завтраком они вышли на лужайку умылись водой из пластиковой канистры луи помахал им от своей палатки надеюсь сегодня у нас будет обычный рабочий день без поножовщины и разговоров с духами крикнул он разделяют твои надежды старина ответил жак Со стороны северной окраины послышалось мучание и отрывистые окрики на языке буру. Пастух гнал стадо на выпас. Черные леопарды уже завтракали, таская ножами куски тушенки из консервных банок. Чуть подаль расправлялись с бутербродами и кофе из термосов Бангани и Траоли. К ним присоединились Луи и Климент Петерс. Рафаила нигде видно не было. — Где ты собираешься сегодня брать пробы? — спросил Траоли. Геолог пожал плечами. — Где скажет Рафаил? В прошлый раз он заставил меня отбивать куски скальной породы, а это заведомо дурное дело. По ним ничего определить нельзя. — Не нравится мне этот тип, — прогудел Бангани. — По-моему, он не ищет месторождения, а таскает нас туда, куда ему нужно. — Неужели он так хотел вернуть себе место жреца племени Буру? — криво улыбнулся Траули. — Всяко бывает, — без особой уверенности буркнул полковник. Умывшись, Жак нырнул в палатку и вернулся с двумя железными банками. — Выбирай, говядина или курица, — протянул он консервы кири. Та смотрела сквозь него невидящим взглядом. — Что с тобой? Ты не заболела? — Нет, все нормально, просто... — Что просто? — Я знаю, где месторождение. — Вспомнила. Она обвела взглядом кроны деревьев, возвышающихся над крышами селения. «Жак помахал рукой Бангане. Скорей сюда!» До сих пор Жак держался с полковником африканской контрразведки подчеркнуто вежливо, хотя и несколько отстраненно. Сейчас этот панибратский жест заставил Бангане броситься к нему едва ли не бегом, по пути сунув свой бутерброд и термос, подвернувшемуся леопарду. Он понял, что случилось нечто сверхъестественное. «Что такое?» Жак молча кивнул на Киру, и та взволнованно затараторила. Отец говорил, что, когда нашли месторождение, они поставили лагерь в тени высокой черной скалы. Он рассказывал об этом несколько раз. Черная скала в виде трубы. Он так и говорил. В виде трубы. Я видела вдали такую скалу, когда мы сюда летели. Она находится недалеко от центра месторождения. Рядом. К ним уже подходил Траоля. Следом шел Луи, внимательно прислушиваясь. Последнюю фразу он разобрал. — Тогда и пробы брать незачем, — сказал геолог. — Полетели прямо к этой скале. «Конечно!» — кивнул полковник. «Собираемся!» «А вот и наш великий жрец!» — воскликнул Луи. Обернувшись, Жак увидел приближающегося Рафаила. На этот раз он был не в наряде быка, а в камуфляжном комбинезоне члена экспедиции. За спиной висел тощий рюкзак, но Жак знал, что на самом дне, прикрытый бельем или свитером, лежит кожаный мешочек — цель всей жизни ловкого Антуана из второго взвода. и отдал тот ему, конечно, не половину алмазов, может быть, треть, а то и меньше. Ничего, к этому вопросу они еще вернутся. — Ну ты клоун! — агрессивно встретил жреца Бангане. — Зачем ты сюда нас притащил? Зачем заставил скалу отбивать на пробы? В какую игру ты играешь? Выбитый из колеи такой встречи Рафаил не сразу нашелся с ответом. — Нет, какая игра? Мы же месторождение ищем? Так месторождение возле черной скалы, которая торчит тут неподалеку, как заводская труба. Ее было видно из вертолета, когда сюда летели. — Ты что, ослеп? — Рафаил ошарашенно молчал. — Что скажешь? — Бангани на глазах наливался злостью. — Да не видел я из вертолета никакой скалы. — Рафаил развел руками. — И потом, сколько лет прошло, сколько скал мы облазили. Разве упомнишь, какая на что похожа? Полковник молча сверлил его взглядом. «Если ничего не помнишь, зачем же ты привел нас сюда?» Рука его легла на рукоять пистолета. «Видно, придется тебя вычеркнуть из списка экспедиции». В некотором отдалении разворачивалась утренняя жизнь буру. Пастухи уже увели свои стада на отдаленные выпасы, женщины покормили детей и занялись хлопотами по хозяйству. Кто-то вытряхивал соломенной циновки, кто-то латал тонкими прутьями плетеную стену жилища. На площади небольшая толпа под звуки там-тамов несла что-то от фигуры Великого Буру в сторону оврага. — Что там происходит? — спросил Траоли. — Джекони хоронят, — пояснил Рафаил. — Какого Джекони? — Бывшего жреца, которого я вчера, это, победил. Ловкий Антуан взбодрился. — Так что убивать меня нельзя, племя не поймет. Вчера был честный поединок, а сейчас я жрец, лицо неприкосновенное. И потом босс... жизнь то у меня была нелегкая воевал в легионе двадцать лет среди дикарей сколько раз меня убивали сколько по голове били все это памяти не способствует смерив его недобрым взглядом банга не убрал руку с оружия. рафаил перевел дух а почему вчера назначение нового жреца праздновали все а старого хоронят только три десятка человек спросил у него траволя тот усмехнулся от живого жреца всем польза а от мертвого никому его клан «По неволе пришел, да, может, еще кто-то, кому он хорошее сделал. А у остальных свои дела есть, им некогда бывшему почести воздавать». Жак наклонился к Кире. «У дикарей точно так же, как у нас. Если нужен, у тебя много друзей, а не нужен никого вокруг. Согласна?» Она покачала головой. «Нет. У дикарей все же по Собрались, обряд провели, хоронят под музыку, а могли бросить на сиденье шакалам». «Тоже верно». Собрав палатки и рюкзаки, участники экспедиции двинулись к вертолету. Возле него толпились воины Буру с копьями и щитами в боевой раскраске. Враждебности они не выказывали, просто стояли и негромко о чем-то переговаривались, поглядывая в сторону идущих. «У них что, военное положение?» — поинтересовался Луи. Ему никто не ответил, потому что ответа никто не знал, но ощущение было не Все напряглись, а леопарды положили поклажу на землю, освободив руки и приготовив оружие. Однако никаких препятствий Буру не чинили. Возглавлявший их вождь Боботант в белой накидке и высоком головном уборе, приложив руку к сердцу и наклонив голову, приветствовал Бангани. По знаку Бангани подсобники Амбунду поднесли к вертолету брошенные вещи, вместе с двумя леопардами быстро и слаженно перекидали снаряжение в салон и принялись раскладывать его как можно компактнее, а леопарды встали по обе стороны люка с автоматами на изготовку. Первой из пассажиров на борт зашла Кира. В иллюминатор ей было видно, как к вертолёту стремительно затылок затылок выходят ещё воины Буру. Они выстраивались в шеренгу вокруг летающей машины, а хищно поблёскивали на солнце. Кира подумала, что это почётный караул, выказывающий уважение к улетающим гостям. «Спроси, что им нужно», — крикнул Бангане переводчику. «Ему происходящее не нравилось». Намди перевел вопрос, но буру молчали, а вождь Бабатант жестом предложил полковнику пройти в вертолет сквозь узкий проход, оставленный в шеренге почетного караула. Если, конечно, это действительно был почетный караул. Полковник предложением не воспользовался, пропустив вначале Петерса, Климента и Луи Дюрана. Комиссар ООН и главный геолог взлетели по неудобной трубчатой лестнице, будто на крыльях. Перед вертолетом образовалась давка. Кира разглядела лицо Рафаила, полное смутных подозрений и испуга. Атмосфера накалялась. «Спроси, что им нужно», — повторно спросил Бангане. На первый план важной походкой выступил вождь. Бабатан встал перед шеренгой, принял надлежащую позу, широко расставив ноги, надменно вскинув голову и произнес несколько отрывистых фраз. «Намди перевел. Вы можете уходить. Жрец не может покидать селение». Великий Буру запретил жрец покидать селение. «Что?» — закричал Рафаил. В его голосе звучали истерические нотки. «Но я великий жрец! Я могу уйти и вернуться, когда мне вздумается!» Вертолет, протиснувшись сквозь проход между воинами, беспрепятственно прошли Жак, траоли и три оставшихся леопарда. Бангани тоже прошел за ними и, поставив ногу на лестницу, обернулся. Рафаил бросился следом, но шеренга сомкнулась и ощетинилась копьями. Выход из племени заперли на замок. Он грозно кричал что-то на языке буру и пытался прорвать шеренгу, но острия окопи упирались ему в грудь. Вождь состроил насмешливую физиономию и обронил несколько эмоциональных слов, смысл которых можно было понять без перевода, но добросовестный намди перевел, постаравшись воспроизвести высокомерный тон Бабатанда. «Великий буру запретил! Никто не смеет ослушаться великий буру!» «Да что это, босс!» — возвал Рафаил к Бангане. «Прикажите им! Прикажите своим людям пустить в ход автоматы!» Взглянув на Рафаила, полковник усмехнулся и качнул головой. «Ты же слышал!» — усмехнулся он. «Никто не смеет ослушаться великого буру. А ты не мой солдат. Ты жрец великого буру!» И поднялся вертолет. — Но я нужен вам! Без меня вам не найти месторождение, кричал вслед новый жрец племени. Извивающегося Рафаила держали за локти крепкие черные руки. — Великий Буру нам поможет! — крикнул Бангани перед тем, как Люк захлопнулся. «Взлетаем — Взлетаем! Взревели двигатели, лопасти, разгоняясь, принялись резать воздух. Шум винта выровнялся, пилот потянул ручку управления на себя, и вертолет, упруго качнувшись, оторвался от земли. Набрав высоту, вертолетчик начал разворачивать машину к северу, где над зелеными волнами леса возвышалась та самая скала, округлая в диаметре черного отлива. Рафаил стоял внизу и, задрав голову, смотрел на вертолет. Воины уже не держали его за руки, в этом не было нужды. Весь облик великого жреца выражал бесконечное отчаяние. Такой вариант уловку Вантуана из второго взвода предусмотрен не был. — Приговор окончательный, и обжалованию не подлежит, — думала Кира, рассматривая уменьшающуюся согбенную фигурку. — У тебя началось пожизненное заключение, которое вряд ли будет отменено. Вертолет набрал высоту и лег на нужный курс. Это не представляло трудности. Черная скала в виде трубы была видна невооруженным глазом. Внизу ровно и стремительно побежало зеленое марево африканского леса, залитого золотистым, еще не добравшимся до зенита солнцем. А перед глазами Киры плыли воспоминания из детства. «Когда я понял, какое огромное месторождение мы открыли, я посмотрел на эту скалу другими глазами», — рассказывал отец. Я представил, что это труба подземной фабрики, на которой изготавливаются алмазы, гигантские тайные конвейеры троллей, но когда-нибудь люди доберутся до них. Она сидит на качелях, отец стоит рядом. Поскрипывают проржавелые подшипники, качается небо. «На месте!» — услышала Кира голос пилота и, вынырнув из расслабляющей дремоты, посмотрела на часы. Прошло больше часа после того, как они покинули селение Буру. Фабричная труба была совсем рядом. Луи уже открыл ноутбук и рассматривал на мониторе показания магнитометра. Петр Склемент внимательно наблюдал за ним. Наконец-то наступил его час. Дикарей, крокодилы, змеи, африканское колдовство и прочие ужасы джунглей были только нежелательны и несъедобной приправой к главному блюду. И вот, кажется, блюдо подано. Он с удовольствием заложил за воротник крахмальную салфетку и взял в руки приборы. «Опустись пониже из зависнее», — распорядился Луи. Его значимость тоже резко возросла. Из неприспособленного к опасным путешествиям и постоянно задающего глупые вопросы недотёпы, он превратился в главную фигуру экспедиции. И голос, которым он отдал команду, был грубым и уверенным, почти как у полковника Бангани, ореол властности вокруг которого резко съёжился. Вертолёт пошёл вниз. Воцарившееся в пассажирском отсеке напряженное молчание, казалось, перекрикивает звук двигателей. Словно боясь сглазить, никто не смотрел на главного геолога, нависшего над своим ноутбуком. бангани отвернулся к иллюминатору. Трооли нервно сплетал и расплетал пальцы собранных в замок рук. Жак, не моргая, гипнотизировал спину вертолетчика в проеме пилотской кабины. Даже в фигурах черных леопардов читалось волнение. — Да, есть! — закричал вдруг Луи. — Есть! — «Аномалия! Хорошая аномалия!» Контрольный комиссар ООН заглянул через его плечо и многозначительно кивнул. «Похоже, нашли!» И тут же вертолет сотряс ликующий возглас нескольких голосов. «Бинго!» — орал Бангани. «Бинго! Нашли! Есть!» «Прошу всех заметить, что это именно я привела вас сюда!» — с нарочитой торжественностью произнесла Кира, когда крики утихли. «И таким образом именно мне принадлежит статус первооткрывателя этого месторождения!» Стало тихо. Бангани и Траули ошарашенно переглянулись. Жак придвинулся ближе к Кире и обнял ее за плечи. Луи и Петерс тоже переглянулись. Петерс зачем-то еще раз заглянул в монитор и кивнул. «Что ж, мадам, с этим не поспоришь!» «Вы — первооткрыватель, со всеми вытекающими последствиями. Поздравляю!» «Поздравляю!» — повторил за ним Луи. «Вы неоднократно направляли нас на правильный путь. Именно вы подсказали определяющий ориентир». «И я поздравляю нервных мыкнов», — сказал Бангани после долгой паузы. Начальнику африканского направления ДРМ полковнику Жоржу Кассе. Рапорт. «Господин полковник». По вашему приказу, в соответствии с рапортом оперативного работника капитана Сьюзен, я под легендой туриста выезжал в Россию в город Тиходонск для встречи с доверенным лицом капитана под псевдонимом Вобла. Вобла знает Сьюзен под именем Виктории, журналистки из Москвы. Я выступал в роли друга Виктории. Встреча с Воблой состоялась, психологический контакт с ней был установлен в непринужденной обстановке взаимного доверия, чему в немалой степени способствовали подаренные ей обувь и другие предметы гардероба. В ходе разведдопроса были установлены новые факты, касающиеся фигурантки дела Архангелов Киры Быстровой-Байер, которая долгое время работала вместе с Воблой. Так оказалось, что после возвращения фигурантки из Ниццы она не приступила к работе, как обычно, уехала в командировку в Москву, якобы на курсы повышения квалификации, на которые никто из ее коллег никогда не ездил и о которых никто ничего не слышал. При этом деятельное участие в отправке быстровой Бояр» принимал лично владелец торгово-офисного комплекса «Заколбасин-НВ», который взял на себя все расходы по поездке с сохранением против установленных правил заработной платы и премий для быстровой Бояр». С учетом характеристики личности заколбасенной НВ можно сделать вывод, что он действовал по указанию и под давлением властных государственных органов. Длительное более четырех месяцев отсутствие Киры Быстровой в Тиходонске, вне поля зрения коллег по работе, соседей и знакомых, позволяет сделать вывод о ее контактах в это время с властными государственными органами. Изложенное выше позволяет по-иному оценить роль Быстровый Бояр в деле Архангелов и все сопутствующие связанные с ней обстоятельства. Инспектор отделения Ц 4 отдела ДРМ, старший лейтенант Арман Бланше.